Это война, государь. Как не торопились генералы Дальневосточники, совещание в генеральном штабе началось без них. Ловко скользнув за дверь, один из адъютантов в мундире нового образца невообразимого болотного цвета неслышно вынырнул, кивнул и тихонько, ступая, проводил опоздавших на свободные места. От стола совещаний веяло чем-то весенним. Если убрать золото-погон, то одна половина зала, занятая моряками чернотой мундира, напоминала сочную пашню, а другая, серо-зеленым цветом новой формы, с каким-то неприличным названием Хаки, едва покрывающаяся листвою лес. Между этими двумя стихиями распластались штабные карты, располосованные разноцветными линиями и усеянные условными обозначениями, понятными только специалистам. Градеков заметил про себя, что его уже не раздражает новая окраска мундиров. А ведь совсем недавно он считал ее личным капризом монарха и подостоенству оценил только во время военных действий против Ихатуаней. когда на глазах генерала снайперская пара как будто растворилась в чахлых зарослях. Строгая хаки стала ассоциироваться с цветом стен старинной крепости. Крепостные валы и башни вовсе не должны радовать глаз жизнерадостной раскраской, имея другое предназначение. Так и армия не должна выглядеть стаей попугаев. В строгости и скромности тоже есть свое изящество и обаяние. Городеков прошелся взглядом по присутствующим и удивился, как мало среди них генералов. Вот один сидит совсем рядом, в полоборота, соратник по Маньчжурии, прозванный Рижским Спартанцем, из-за своего одноименного пехотного училища. Генерал Гернгросс Александр Алексеевич, награжденный за оборону Харбина орденом Святого Георгия. Нынче командир первой сибирской стрелковой дивизии, укомплектованной и вооруженной по новым уставам. Интенданты генералы Поливанов и Шуваев, руководители только что созданной службы тыла. Генерал Поливанов, военный министр и председатель Особого совещания по обороне государства с 10 сентября 1915 года по 15 марта 1916 года. Основное внимание сосредоточил на улучшении снабжения армии, сторонник привлечения широких кругов общественности к военному производству. Во время управления Поливанова острый кризис в снабжении армии был в целом преодолен. С февраля 1920 года Варкака член военно-законодательного совещания при реввоенсовете. Генерал Шуваев 13 декабря 1915 года был назначен главным полевым интендантом и начальником сформированного управления Главного полевого интенданта ставки Верховного главнокомандующего. Будучи лично честным и неподкупным человеком, практически искоренил коррупцию в интендантском ведомстве. С 1918 года в РККА главный военный интендант в Петрограде. Преподавал в военно-учебных заведениях Красной Армии. В 1922 году начальник штаба Петроградского военного округа РККА. Разницу между старым и новым Городецкого пока не уловил. Интенданты и интенданты. Главное, что снабжение налажено, солдаты обуты, одеты, сыты и боезапас в наличии имеется. Рядом с теловиками сосед по карте генерал Иванов, губернатор Туркестана из казаков, въедливый, неуживчивый, но знающий службу и среднюю Азию как свои пять пальцев, в неизменных еще с Михайловского артиллерийского училища докторских круглых очках, спышной поповской бородой, компенсирующей полное отсутствие волос на голове. Несмотря на явно не скобелевскую внешность, Николай Александрович – генерал боевой, золотое оружие за храбрость, и Георгия заслужил еще сотникам в бою с коканцами. В наградном листе отмечено «В воздаяние за отличие, оказанное при штурме города Ташкента 15 июня 1865 года, Где с пятиюдесятью нижними чинами сбил с двух баррикад в десять раз сильнейшего неприятеля и овладел тремя орудиями. Да и потом на печи не возлежал, собственными ножками исходил весь Туркестан. Покажи ему место на карте, и он тебе на память расскажет, что здесь находится и как выглядит. А рядом с ним молодежь, не все даже полковники, как командиры отдельных разведбатальонов нового строя, капитаны Корнилов и Снесарев. Корнилов и Снесарев, будущие генералы, выдающиеся востоковеды, талантливые разведчики. Корнилов Лав Георгиевич, кроме обязательных для выпускника генерального штаба немецкого и французского языков. Хорошо овладел английским, персидским, казахским, монгольским, калмыцким, китайским языками и урду. Снесарев Андрей Евгеньевич, командир сменного Памирского отряда, был одной из виднейших фигур большой игры. В 1899 году совершил служебную поездку по Индии. В 1900 в Англию. Был ученым секретарем императорского русского географического общества. В апреле 1918 года получил приглашение от бывшего царского генерала М.Д. Бонч-Бруевича вступить в Красную армию и ответил согласием. Кто еще из знакомцев: комендант Мугдена и командир первого Сибирского стрелкового полка полковник Личицкий Платон Алексеевич и дальневосточные артиллеристы, начальник гау Маниковский, командующий артиллерией Харбина Брозовский, Владивостока Белый, командир абсолютно нового подразделения железнодорожного тяжелого бронедивизиона Самиятбег Садыхбег Аглы Мехмандаров. Белые буржуазовские стольников Мехмандаров, герои порт Артура, буржуазовский комендант крепости осовец, той самой на подступах к которой покрыла себя неувидимой славой тринадцатая рота двести двадцать шестого землянского полка, подвиг которой был прозван «Атакой мертвецов». Но особенно удивил бывалого генерала докладчик. Совсем молоденький поручик со знаками отличия картографов Генерального штаба. Скорее всего, это и есть таинственное разведуправление, подумал Градеков. Полки англо-индийской армии стянуты в индийский военный лагерь Равалпинди недалеко от границы с Афганистаном. Их число достигло тридцати тысяч человек при шестидесяти горных орудиях. Продолжал тем временем поручик, водя указки по карте. Европейских войск в Индии всего тридцать шесть человек, зато индусов под дружьем уже почти сто пятьдесят тысяч. В случае военных действий в сопредельных с Индией провинциях Китая и Туркестана они в течение трех месяцев смогут выставить три корпуса: два боевых и один резервный. Знание численности войск противника без учета настроя солдат и офицеров, к сожалению, не дает полного представления об их боеспособности. «Вы только что вернулись из Индии. Что можете сказать об их готовности идти умирать за интересы банкиров в Сити?» Раздался откуда-то сбоку знакомый глуховатый голос, и градеков только сейчас заметил императора, стоявшего за спинами генералов. Речь была такой же размеренной, спокойной, но глаза. Генерал впервые видел этот взгляд. Хотя нет. Когда на таежной тропе неожиданно встретил матерого волка, тот смотрел также, оценивающим взглядом хищника, вычисляющего, каким образом выбранную жертву превратить в пищу. Если боевые действия будут разворачиваться на индийской территории, их боевой дух будет весьма высок, и любой противник встретит достаточно упорное сопротивление, уверенно ответил парутичек. Но патриотизм этих подразделений достаточно очерчен границами даже не всей Индии, а конкретных провинций, поэтому предполагаю, что за их пределами боевая устойчивость индийских вооруженных формирований будет падать. И этот фактор мы должны учитывать в первую очередь, Николай Николаевич, обратился уже к Юденичу императору. Арифметическое сравнение штыков и сабель обязательно должно сопровождаться анализом морального состояния наших и вражеских войск, а также планированием мероприятий, повышающих боевой дух собственной армии и снижающих оней у противника. Так точно, господин верховный главнокомандующий, атрапортировал начальник Генерального штаба, оторвавшись от конспектирования доклада. Планирование операций уже ведется с учетом психологического фактора, а его отслеживание вменено в обязанности армейской разведки и военных агентов. Уго, присвистнул про себя Градеков. В ходу уже новое обращение, без величества. Логично. Если нет больше превосходительств, величеством не гоже оставаться. Император удовлетворенно кивнул и повернулся обратно к поручику. А что нам, господин Игнатьев, известно об активности англичан в колониях Средиземного моря? Павел кивнул, перелистнул несколько страниц, нашел нужную справку и четко сообщил. Военный агент в Афинах, подполковник Хольмстен, сообщает, что английская армия в Египте числом в 26 тысяч человек сосредотачивает свои силы в Каире и Александрии. В нижнем Египте находится 52 батальона пехоты и три батареи пятидюймовых гаубиц БЛ на лофете МК-2, а в верхнем Египте Суакили и Дангоне 19 батальонов, полк кавалерии, семь рот саперов и шесть батарей пятнадцатифунтовых пушек на лофете МК-1. Таким образом. подытожил Юдинич. На основании докладов военных агентов из Кореи, Китая и Греции, а также сведений, доставленных из Индии поручицам Павла Магнатиевым, вопреки нашим предположениям, не дожидаясь весны по всей дуге соприкосновения наших и английских интересов от Сеула и до Каира одновременно пришли в движение экспедиционные и колониальные части Англии, Японии, Индии, Египта. общим количеством не менее двухсот тысяч человек. Но изменения коснулись не только сухопутных сил. В движение пришел и главный военный аргумент Британии — флот, о чем нам доложит начальник военноучетного управления эм, по новому разведуправления военно-морского флота Андрей Андреевич Верениус, господа. Статный и высокий офицер, только что произведенный в контр-адмиралы, с непривычно пышной для возраста и должности прической, выглядел среди своих грустноватых и лысоватых коллег тяжеловесов породистым рысаком. Шестого декабря 1901 года военно-морским представителем в Англии с производством в чин капитана первого ранга назначен Иван Федорович Бострем. Всего за три недели ему удалось с помощью наших агентов получить следующую информацию: решением адмиралтейства выведены из резерва два броненосца типа Трафальгар и шесть адмиралов, отложена программа утилизации старых кораблей и крейсеров, без широкого оповещения призывают моряков из резерва. Временно остановлены работы на строительстве броненосных крейсеров Куин и Принц оф Уэльс типа Крейси и Дрейк и всех шести ЭБР типа Дункан в целях ускорения строительства броненосцев Виндженс и Венерейбл. Верениус обвел глазами собрание и смущенно улыбнулся. Прошу простить за обилие имен собственных и терминов непривычных для инфантерии. Но без них чрезвычайно сложно объяснить всю грандиозность приготовлений Англии. «Ничего, Андрей Андреевич, продолжайте», – подбодрил разведчика император. «Умные разберутся, а дураков среди присутствующих нет. Тем не менее я постараюсь не злоупотреблять», – улыбнулся Верениус. За последние три месяца учения по маневрированию проводились в два раза чаще, чем в это же время годом ранее. В Адмиралтействе создана группа по борьбе с подводной опасностью, задачей которой является оценка степени угрозы крупным кораблям со стороны подводных лодок и выработка мер противодействия с участием бывших компаньонов господина Холланда в качестве экспертов. На орудийных заводах компаний «Армстронг» и «Виккерс» ликвидируются последствия серии аварийно-моточных станков, с усовершенствованием и укреплением их конструкции во избежание дальнейших задержек в производстве орудийных стволов крупного калибра. Конторадмирал замешкался, перекладывая в свои папки бумаги, что позволило Градекову еще раз оглянуть присутствующих. Слова моряков на генералов пока впечатления не произвели. В их глазах читались собственные мысли. Армию поймали на переформировании и передислокации буквально со спущенными штанами. Военно-морской агент в Японии капитан Русин сообщает, продолжал тем временем Верениус, что в начале октября из Сасебо в Саутгэмптон через Сингапур проследовал британский корабль с группой японских морских офицеров и унтер-офицеров, входивших ранее в экипаж устаревших броненосцев Фусо и Чин Йент. Это позволяет предположить, что и шестой канопус может быть передан британцами в японский императорский флот с целью формирования второго полноценного броненосного отряда. И, наконец, возрастает активность Англии в районе Средиземного моря, о чем нам доложит только что прибывший вместе с поручицам Игнатьевым мичман Канкрин Александр Георгиевич. Градеков заметил, как странно изменилось выражение лица императора и его глаз, в которых вдруг погас рыжий яростный огонь, а сами они подернулись синеватым налетом, каким обычно покрываются угли в костре, отдав свой жар. Генерал не знал и не мог знать, что императора связывает с этим юным мечманом гораздо больше, чем с любым находящимся в этом же зале. Это память о еще не наступившем будущем, парадоксально оказавшемся для него прошлым. В 1923 году его, недавно назначенного генерального секретаря партии большевиков, только осваивающего основы управления огромным партийным человейником, пригласил на тайную встречу в один из подмосковных монастырей бывший офицер внешней разведки империи. оставшийся при этом патриотом отечества, пригласил, чтобы открыть доступ к досье, состоящем в основном из банковских справок о секретных счетах членов ЦК РСДРПБ, Каменева, Зиновьева, Рыкова, Троцкого и многих других борцов за счастье трудового народа. нажитых за долгие годы иммиграции и не менее долгие годы сотрудничества с иностранными национальными разведками и наднациональными банковскими корпорациями. Эти досе стали основой для последующих громких дел в середине тридцатых, а доступ к секретным анонимным счетам — самым главным и настойчивым вопросом на допросах бывших вождей пролетариата в НКВД. Первая связи графа Канкрина со Сталиным и его роли в организации личной разведки Генсека написала в своей полухудожественной книге Ольга Грейг. Но это было в прошлой, уже почти забытой жизни. А в этой уверенный в себе молодой митчман Канкрин бойко докладывал сведения, вытащенные им из разговорчивых британских морских интендантов. Между скучающими офицерами колониального военно-морского корпуса обсуждается передача Турции устаревших броненосцев Александра и Сьюперб со срочной модернизацией артиллерии. Экстренно модернизируется и находящийся в Италии турецкий мессудие. В Средиземном море к уже имеющимся там трем маджестикам ожидаются броненосцы Ройал Соверен и выводимые из резерва адмиралы. Бронепалубный крейсер первого класса Блейк и три броненосца второго класса Ренаун, Центурион и Барвлер проходят срочный ремонт в Сингапуре. Ожидаемый срок возвращения в строй — февраль 1902 года. И последнее, что выходит за рамки флота: в ближайшее время ожидается прибытие в Турцию нескольких пароходов с вооружением и военными советниками. Теперь все. Государь, это война. Звенело отчаянно в голове генерала Градекова. Полицем остальных присутствующих он читал аналогичные мысли. Лучшим прилагательным к ним было бы панические. Всего полвека назад Британия заявилась на Черное море показать, кто в доме хозяин. И Крымская война обернулась психологической травмой, не зажившей по настоящее время. Только император являл собой образец абсолютного спокойствия. Он даже прикрыл глаза, будто делал про себя какие-то сложные вычисления. Степан Осипович, промолвил он наконец, обращаясь к адмиралу Макарову, по генеральному плану развертывания нашего флота этим летом предполагалась отправка второй Тихоокеанской эскадры к Марианским островам. Насколько я понял из доклада разведки, растет вероятность блокирования английским флотом датских проливов под любым предлогом. Можем ли мы ускорить подготовку и отправить эскадру немедленно? На какие силы мы можем рассчитывать прямо сейчас? Кто будет командовать эскадрой? И как мы на суше и в штабах можем помочь морякам? Господин верховный главнокомандующий, Макаров был взволнован, но решителен. Немцы затягивают передачу двух газелей и двух виттельсбахов. Богатыря и Навика забирали чуть ли не с боем. В штабе Германии или в окружении Кайзера, а может и там и там работает агент Британии. Боюсь на Марияны идти без смысла. Сдадутся. Прошу вас три дня на проработку резервного плана развертывания. Сутки, Степан Овсеевич. Только сутки. Также спокойно и даже на пол тона ниже, но очень четко произнес император. Предлагаю встретиться завтра в это же время ограниченным кругом участников. Только вы, тыл и военно-морская разведка. Но、ну、а вас, Николай Николаевич, монарх повернулся к Юденичу, я попросил бы задержаться уже сегодня. Раз к нам собрались гости, надо готовить хлеб соль.